Зацепил крюки верхней части за доски, подергал, вроде крепко, стал спускать конец с грузилом в темноту, довольно скоро снизу донесся глухой звук, грузила достигла дна, неглубоко, меньше десяти футов. Усилим воли Фондорин заставил себя забыть о том, что вполне возможно живым из этого подземелья ему уже не выбраться. Тайна все равно оставалась тайной, и сейчас перед лицом смертельной опасности манила ничуть не меньше, чем прежде. Что там во тьме? Неужели кованные сундуки с древними манускриптами? Ноги коснулись чего-то мягкого, упругого. Николас посмотрел вниз, благо Шурик подсвечивал сверху фонарем и вскрикнул. Коросовка упиралась в грудь мертвого Максима Эдуардовича. Магистр поспешно шагнул в сторону. Под ногами был не камень, земля. На ней толстый серый слой пыли, почерневшие деревяшки. Вероятно, когда-то они были приставной лестницей. Круг света стал расти. Шурик отвернул фокатор. Да, полземляной глинистый. Глина — естественная защита от подземных вод». Устраивать книгохранилище в каком-нибудь ином грунте было бы безумием. У левой стены лежало что-то широкое деревянное. Судя по прямоугольной форме и полуутонувшей в пыли бронзовой чернильнице, столешница. фандорин тронул край доски ногой, и целый кусок рассыпался в труху. А вот и столь же ветхие обломки деревянного кресла кусочки стекла, осколки глиняной посуды, несколько пустых пузырьков причудливой формы. Что здесь было? Лаборатория? Аптечный склад. Помещение оказалось не таким уж большим, гораздо меньше верхнего подвала, никаких сундуков. Вообще ничего, что бросалось бы в глаза. Царство пыли. Даже с потолка свисали серые лохмотья. Николас захлюпал носом, чихнул раз, еще раз. — Доброго здоровьица! — гаркнул сверху Шурик. Эхо было таким гулким, что Фондорин вздрогнул. — Есть хабар? — нетерпеливо спросил весельчак, поворачивая фонарь то так, то этак. — Какая-то продолговатая куча на полу. Присев, Николас смахнул рукой пыль. Скелет. Разинутый зубастый рот. Одежда истлела, лишь в чаше таза блестит медная пряжка. Да меж позвонков посверкивают пуговицы. Вот они, мёртвые кости, которых Корнелиус бояться не велел. А всё равно жутко. Чуть в стране ещё какая-то куча поменьше. Фондорин осторожно разгрёб пыль. Теперь уже не рукой, кроссовкой... Волокна грубой сгнившей материи. Рогожа? Пожалуй. Как там было в письме? А замалея под Рогожию, не имай души спасения ради. Что это блеснуло из прорехи, нестерпимо ярким сиянием? Есть! Зачарованно выдохнул магистр. Есть! Есть! С удовлетворением повторил Шурик куда-то в сторону, непонятных к кому обращаясь. Не прошло и секунды, как сверху донёсся сочный звук неясного происхождения, нечто среднее между шмяк и хрусть, Николас обернулся и увидел, как на пол падают очки, а следом за ними свалился и сам Шурик. Он рухнул прямо на неподвижное тело архивиста, перекатился на пол и остался лежать ничком. На макушке из-под соломенных волос обильно сочилась черная кровь. Прямо на глазах Шурик превращался из блондина в брюнета. Фонарь, однако, не упал, остался где был на краю люка. Свет вдруг закачался, стал сжиматься и усиливаться, а потом превратился в узкий и яркий луч, светивший прямо в глаза ничего не понимающему Фондорину. «Кто это?» — крикнул Николас, закрывая ладонью. «Игорь, Саша, это вы?» Не ответил ни один из охранников, а лично начальник Департамента безопасности Евродебета Владимир Иванович Сергеев — «Это я, мистер фандорин ваш ангел-хранитель!» Николасу послышалось в голосе полковника насмешка. «С чего бы?» «По-моему, он убит», — сообщил Сергееву магистр. «Вы не рассчитали удар. Чем это вы его?» «Да вот этим», — ответил невидимый Владимир Иванович и рядом с Фондориным брякнулось об пол что-то металлическое. Обломок трубы с мокрым пятном на зазубренном конце. Во всем этом было что-то странное. — А где ваши сотрудники? — спросил Николас. — Я не понимаю, как он мог пройти мимо них незамеченным? — А, ребят, я отпустил. Пускай поспят. Добродушно откликнулся Сергеев. Решил, подменю их сам. — Ну, что вы там такое нашли, мистер-магистр, показывайте? Луч сполз с лица фандорина порыскал туда-сюда и остановился на истлевшей рогоже, из-под которой снова замерцали веселые искорки. — Вот она, голубушка, — пробормотал полковник. — Невелика дознаться да на цена если Седой из-за нее на уши встал. «Так вы все знали?» — тупо спросил Николас. «И Иосиф Гурамович выходит тоже?» Сергеев свесился в дыру пониже, и теперь его лицо подсвечивалось сбоку черно-белое и жуткое, как маска злодея из театра «но». Беззвучно, с придыханием рассмеявшись, Владимир Иванович сказал «Со-со ничего не знает. Он козёл. А в этом мире, дорогой сэр, козлам не светит. Вот седой тот орёл. Профессионал всегда знает, на чьей стороне ему быть. Особенно если нужно выбирать между орлом и козлом. Так вы работаете на седова Но, Но зачем же вы тогда убили Шурика? Полковник Сергеев будет на стрёме стоять» а весь навар достанется Шурику, — хмыкнул глава безопасного департамента. — Нашли шестерку. Да если б не я, хрен бы седой узнал, что за банкет намечен на эту дивную ночь. — Откуда? Откуда такая осведомленность? — мысленно содрогнулся Фондорин. Ответ был на поверхности, постыдно элементарный. — Жучки! — Квартира на Киевской наверняка прослушивалась. Коварный полковник был в курсе всех совещаний и обсуждений, только докладывал о ходе поисков не своему шефу, а его противнику.